Субдоминантовое и доминантовое трезвучия большие, как в натуральном мажоре. Иллюстрация 252-я. Тоническое трезвучие. до ми моль соль Субдоминантовое трезвучие. Фа-ля-бекар-до. Доминантовое трезвучие. Соль-си-бекар-ре. Параграф 99 Общая краткая характеристика. Единственный точный признак мажора и минора – высота тонической терции, третья ступень, и связанный с нею тип тонического призвучия. Шестая и седьмая ступени влияют на окраску лада, но изменчивы. Прочие ступени – первая, вторая, четвертая, пятая – в натуральных, гармонических и мелодических мажоре и миноре оказывают влияние на окраску лада в меньшей степени. Параграф 100 Выразительные возможности общего колорита в мажоре и миноре. Общее сочетание и соотношение красок в произведении или его части называется колоритом. Этот термин, применявшийся прежде только в области живописи, теперь часто применяется и к музыке, в частности к ее ладовой стороне. Ладовым колоритом называют сочетание и соотношение ступеней и созвучий лада в смысле создаваемой ими окраски данного произведения или его части. Лад – очень важное средство музыки, так как он выражает некоторые существенные оттенки содержания. Страница 122 В этом отношении возможности каждого лада допускают его применение при очень разнообразных типах содержания. Такая универсальность ладов объясняется тем, что содержание выражается совокупностью многих средств. Лад, направление мелодии, ее интервалы, ритм, темп, оттенки, сила звука, регистр, тембр. А лад в этой необходимой совокупности представляет лишь одно из средств. Некоторым исключением из возможного вообще разнообразия связей содержания с ладом служат лишь крайние случаи. Например, выражению торжества обычно способствует мажор. Смотрите пример 93. -й. Выражению печали, трагического начала минор. Смотрите пример 95 и следующий отрывок. Далее следует нотная иллюстрация номер 253. Моцарт Дон Жуан В настоящее время о ладовом колорите говорят, исходя главным образом из двух основных ладов, мажора и минора, как о мажорности и минорности, условно сравнивая мажор со светом и минор с тенью. Натуральный мажор наиболее светлый среди трех рассмотренных выше разновидностей мажора. Его колорит часто применяется в музыке, выражающей торжество. Смотрите пример 93 Победу. Далее следует нотная иллюстрация номер 254 на странице 123. Примеры А. Бетховен, симфония номер 5. И Б. Ружеда Лиль, Марсельеза. Страница 124. Веселье, жизнерадостность Далее следует нотная иллюстрация номер 255. Чайковский, симфония номер 4 спокойствие, мечтательность, светлую задумчивость и так далее. Далее следует нотная иллюстрация номер 256, Шопен, Ноктюрн, оп. 9. Гармонический мажор по сравнению с натуральным несколько сближается с минором вследствие понижения шестой ступени. От этого изменения он делается с одной стороны мягче, ближе к минору, моль, С другой стороны острее, вследствие большей напряженности шестой пониженной ступени по сравнению с шестой натуральной. Приводим несколько разнородных примеров, в которых заметную роль играет колорит гармонического мажора. Омраченность. Далее следует нотная иллюстрация номер 257. Глинка, Иван Сусанин. Страница 125. Скорбь, горечь. Далее следует нотная иллюстрация номер 258. Шуман. Любовь поэта. Я не сержусь. Повышенная напряженность.